Глава 34. Нина стояла на том же месте, что и четыре дня назад, только теперь поперек двери Томаса Кирка была наклеена желтая лента. Лучи утреннего солнца высушивали последние капли росы на лужайке. Перес заткнул большой палец за ремень брюк с блестящим полицейским жетоном. «Не понимаю, зачем мы здесь. Нас ведь ждет Тереза. Она мне проходу не давала после новостей о подмене. Поговорив с коллегами в отделе прошлым вечером, Нина позвонила Пересу. Она сохранила тайну о своем открытии, только попросила детектива встретиться с ней на месте убийства Кирка. «Это мой последний шанс осмотреть место преступления», — ответила Герера. «Да и рановато сейчас ломиться к людям в дом». Она умолчала об истинной причине. Ей требовалось время на подготовку ко встрече с семьей. «Насчет места вы правы». Перес кивнул. Он заранее договорился с сестрой Кирк, унаследовавшей его имущество. Сестрица не слишком-то обрадовалась. Говорит, уже наняла бригаду уборщиков. Хочет поскорее продать дом, а теперь придется отложить. Похоже, особой близости между ними не было. Сделала вывод Нина, отклеив ленту от замка. Перес отпер дверь. «Кстати, нашлись какие-нибудь важные улики? Эксперты собрали уйму образцов для анализа, как всегда». Мы с доктором Летфорд созванивались сегодня утром, пока никаких посторонних отпечатков или материалов не обнаружили. Нина поежилась, увидев погром в комнатах. перевернутые стулья, вырванные ящики, разбросанные по всему полу содержимое. Не слишком убедительно, заметила она. Похоже, в импровизации субъект не очень хорош. Торопился поскорее разделаться с Кирком. Нина припомнила одну деталь, беспокоившую ее со дня убийства. «Стоило нам обратить внимание на Кирка, как его устранили». Она прошла на кухню и тщательно осмотрела каждый уголок. Субъект расправился с ним за несколько часов до нашего прихода. Кто-то проболтался. О новой зацепке с Кирком я составил отчет начальству и рассказал подчиненным. Информация была доступна множеству моих коллег. Полагаю, ФБР примерно то же самое». Да, Бактон ознакомился с ситуацией Вонка и остальных работников оперативного штаба в Фениксе. «Очевидно, так», — кивнула Нина. «Иначе откуда он узнал о нашем плане?» Она направилась в главную спальню. «Интересно, подозреваемый специально все разнес или искал что-то?» «Думаю, и то, и то», — Пэрис показал на высокий комод. «Отдел улик забрал на проверку бумажник Кирка. Перстень с бриллиантом, золотые часы. все лежало в ящике». А в бумажнике остались и деньги, и кредитки. Значит, преступник не собирался его грабить. Телевизоры, стереосистема, машина, все на месте. Что же пропало? Компьютер. Детектив жестом подозвал ее. Идемте, покажу. Она последовала за ним в кабинет убитого. На пыльном столе виднелся след украденного ноутбука. Нина заглянула под стол. Кабеля питания тоже нет. Зарядка его можно продать подороже. Наши спецы проверяют, не всплыл ли ноутбук в каком-нибудь ломбарде. Он нужен не для продажи, возразила Нина. Субъекты ищет там файлы, а это дело не быстрое, на всякий случай взял зарядку. Какие файлы? Понятия не имею. Просто догадка, но думаю, я права. Если пропал только компьютер, значит, убийца хотел скрыть от нас информацию, хранящуюся на жестком диске. Пэрос поднял брови. «Может, Кирк и подозреваемые работали вместе?» М «Серийные убийцы-соучастники?» Уэйта Кент рассказывали ей о преступниках, любивших совместно убивать и мучить жертв. «Союз редкий, но случается». Нина вспомнила материалы из следственного архива, которые она читала прошлой ночью. «Будь у Кирка напарник, мы бы поняли, с кем он водился. Тут другой случай. Убитый жил особняком, ни разу не был женат». Его последние отношения закончились больше года назад, — сообщил Перес. Он встречался с клиенткой, который помог продать дом после развода. Короче, риэлтор до мозга костей. Можно и так сказать, — усмехнулся Перес. Кирк погиб, потому что знал субъекта. Задумавшись, не навернулась в гостиную. Преступник хотел отвлечь нас от пропажи компьютера с уликами и перевернул все вверх дном. Ее взгляд остановился на камине. «Стойте, а тут что?» «Добро пожаловать в Аризону. Сухую жару все любят, зато извечная проблема — пыль. Каждые три дня вытираем все ровной поверхности, иначе скапливается порядочный слой». Нина показала на фотографии в рамке. На слое пыли след от еще одной фотографии. Ее забрали на экспертизу? Нина разглядывала оставшиеся снимки, пока Перес звонил руководителю по осмотру места преступления. После короткого разговора детектив убрал телефон в карман. «Нет, не забирали». — сообщил он. — Значит, ее взял убийца. — Да тут совсем старые фото. Пэррес оглядел коллекцию. На этой Кирк вообще подросток. А здесь несколько ребят. Нина кивнула на другой снимок в рамке. Им примерно от 18 до 25. И тут ее осенило. Когда мы допрашивали Роберта Кейхела, того куратора из колонии, он сказал, что Кирк подсобил другим парням с работой. А вдруг Кирк держал с ними связь? «Хранил фото товарищей по заключению?» — сомнением произнес Перес. «Зачем?» Недоверчивость детектива ничуть не смутила Нину. «Кирк ведь начал с чистого листа, помните? И наверняка этим гордился. Это не фото собратьев по несчастью, а память о друзьях, которых он выручил, о людях, подобных ему. Он был им кем-то вроде наставника?» — так считает Кейхел. Хм, думаете, субъект забрал компьютер и свое фото с Кирком, протянул детектив. Не вижу других причин. Немного чересчур, но, допустим, а как мы поймем, кто был на пропавшем снимке? Легче легкого! На этот раз телефон достала Нина. Сфотографирую оставшиеся и отправлю брек. Она распечатает копии, а потом мы попросим Кейхела опознать всех, кого он помнит со времен колонии: то есть, исключим тех, кто присутствует на фото. мигом сообразил Перес. «Именно. Затем спросим, кому еще Кирк помогал сразу после выхода на свободу. Тот, кого нет на фото, и есть наш подозреваемый. Умный ход Геррера». Перес улыбнулся.